Глава 24 Заглянул еще и к Тодороке Куну, раз уж пришел. Безопасник Аканэ Групп немного повеселел, хотя вот так вот лежать ему радости явно не доставляет. Жаль, не могу с ним своей регенерацией поделиться. Или есть варианты. Попробовал припомнить, не ломал ли Хидеосан конечности. Не было такого, и травничеством он переломы никому не лечил. Но почему бы не попробовать вариант, который, если восстановление ноги не ускорит, то хотя бы настроение Каэдикуна улучшит, а заодно пригодится во время игры по бейсболу. Девочкам из Фурин не помешает небольшой допинг. А потому я рванул в лес собирать цветочки ханасеки. Напеку печенье. Да и вообще, «Мне стратегический запас несуществующего растения необходим, вдруг Мияби простудится. Нельзя рисковать ее здоровьем». Немного опасался, как Марк Сан поведет себя на грунтовой лесной дороге, он низковат из-за обвесов получается, но ничего, нигде порогами грунт не цеплял. Цветочную поляну отыскала все там же. Хоносеки стало больше. Я как-то не очень запомнил, когда у них основной период сезонной активности. Не удивлюсь, если круглогодично. Набрал огромный пакет, при этом следя, чтобы оставить хотя бы две трети растений на месте. К природе нужно относиться бережно, когда просишь ее поделиться дарами. Заехал в удачно подвернувшийся продуктовый мини-маркет, где купил все для выпечки, включая муку, и набрал большой пакет овощей. Как же это удобно, когда купил продукты, бросил на заднее сиденье и доехал. Совсем не то же самое, что трястись с сумками в переполненном автобусе. Загружая покупки, заметил, что машина перепачкалась в лесу на грунтовой дороге, так и не просохнувшие окончательно после дождей. Ну да, очевидно то, что автомобиль нужно не только заправлять, но и мыть. Решил с этим до дома не тянуть, заглянул на автомойку при ближайшей заправочной станции. Там оказалась небольшая очередь. Остановился, ожидая. Через несколько минут за мной заняло место сильно тюнингованная красная «Субару». аж вздрогнул, предполагая увидеть у неё за рулём знакомую персону. Но нет, там двое, парни помоложе меня лет на 8 в ярких кожаных куртках с гоночными эмблемами на рукавах. Я не очень разбираюсь в модельном ряде и тюнинге, но образ узнаваемый, из манги, аниме и видеоигр, импреза. Крутая машина, не буду отрицать. «Себе я бы такую точно не купил. Но, с другой стороны, и Марк 2 для меня очевидное излишество». Водитель и пассажир импрезы вышли на улицу покурить, не прекращая общаться между собой. «Смотри, Хирошикун, твоя тачка!» Со смехом указал на Марка водитель. «Еще один такой же лошары, как и ты, отыскался. Повелся на низкую цену, наверное». Это рухлядь не моя. Я сдал ее в салон уже на третий день. Сплошной обман у них в Тойоте», — эмоционально ответил пассажир, примечательный тем, что выкрасил свои стриженные под короткий ежик волосы под платинового блондина. «Теперь только Ниссан или Субару, как у тебя, сэмпай». «Ну точно лошара какой-то», — продолжил смеяться водитель. «Ты глянь, этому дядьке лет тридцать Куда ему быструю точилу? Ему бы мини чтобы свою толстую жёнушку в торговый центр возить. И окурок от сигары прямо в крышку нашего с марком багажника бросил. Мне почудилось, что машина в негодовании дёрнулась. Показалось, конечно. Как тут не разозлиться? Они оскорбили мою машину, оскорбили меня, оскорбили мою девушку. еще и курили поблизости от автозаправки, наплевав и на знак, прямо это запрещающий, и на здравый смысл. «Слышь, сэмпай, а давай прикольнемся. Предложи ему погоняться, чтобы заглох на старте». Не стесняясь того, что я могу слышать разговор, продолжали обсуждать молодые люди. «Показалось, что я физически ощущаю раздражение его величества». Происходи дело на страницах манги, я бы сейчас бросил им вызов, победил в гонке и посрамил, вырвав победу на считанные метры, чем заставил бы понять, насколько они неправы. Сейчас я ненадолго отдам ключи сотруднику мойки. Не обижайся, это чтобы наказать дураков, сказал я Марку Сану и уже привычным движением погладил по рулю. Простите, вы не могли бы мне помочь? «Я боюсь поцарапать свою машину, не загоните ее в мойку вместо меня», — подозвал я работающего тут паренька, скорее всего, старшеклассника. Тот с уважением принял ключи. Стрит-рейсеры, курящие рядом с Субару, со смеху чуть не подавились. «Прикинь, сэмпай, он даже на мойку заехать сам не способен, а, наверное, себя великим гонщиком считает, раз у него обвес и спойлер». Я прикинул сектор обзора видимых камер наблюдения и аккуратно, оставаясь вне поля зрения парней, обошел и свою, и их машину, направляясь к торговому автомату с кофе. Сделал вид, что что-то уронил рядом с их багажником. Теперь оставалось только засунуть в выхлопную трубу импрезы огурец, прихваченный из недавно купленного продуктового набора. «Ой, от чего их тут две?» Пришлось разломать овощ пополам. Поскольку молодые люди были очень увлечены глумлением над тупым стариком, а следом за ними никто не подъехал, сделал гадость, оставаясь никем незамеченным. Теперь осталось самое сложное — не поддаться искушению и не сказать им что-нибудь едкое. Слишком очевидная связь будет между словами и тем, что у них выхлоп заблокирован. Пока я дегустировала местный отвратительный кофе с видом, будто вкушаю священную воду из божественного источника, короля Марка загнали на водные процедуры. Молодые грубияны еще похихикали, поглядывая в мою сторону, причем не сразу поняли, где именно меня искать. «Эй, дядь! Да-да, ты, толстяк! Ты знаешь, что твоя машина проклята богами, и внутри нее живет Йокай?» с хохотом окликнул меня младший. Я их проигнорировал и, стараясь не расплескать остатки кофе, пошел к выезду с мойки. Когда выруливал за территорию, оба плохо воспитанных юнца стояли, уткнувшись под капот красивого яркого авто. Может, стоило их вызвать на поединок, по правилам, победитель забирает транспорт проигравшего, чтобы затем подарить знакомой любительнице красного цвета. Почему-то почти уверен, что безукоризненно ведущий себя Марк II и без уловки с огурцом в глушителе у них бы выиграл. На всякий случай положил в бардачок еще одну шоколадку. Тикотян съест, с ней его величество наверняка поделится, не пожадничает. Ну а пока это целиком его киткат. Когда вернулся домой, сразу взялся за выпечку и самому уже очень хотелось свежих печенек. Так до вечера и провозился. Уже и сестренка со школы вернулась, принявшись упрашивать ее покатать. Как будто машину никогда раньше не видела, и старая оранжевая Тойота стала диковинкой. Ладно, слишком суров я с ней. Не факт, что если бы сестра не показала мне своим примером, как надо разговаривать с автомобилем, король автострады стал бы меня слушаться, а не продолжил глохнуть на каждом светофоре. Куда можно прокатиться в кофу? Выбор невелик, как и сам город. Я поехал на работу. Не потому, что такой уж трудоголик, а от того, что скоро пора будет меня без сослужбы встречать. Она поступила рационально, отложив подарочный дополнительный выходной на будущее. Мало ли для чего пригодится узаконенный день отдыха. Несмотря на то, что правила я не нарушал, «Доехал до делового центра как-то подозрительно быстро. Думаю, это субъективное восприятие личного течения времени имеет место. Вождение на остальных машинах мне настолько неприятно, что каждая секунда кажется десятком. Король же ничего не ускоряет, а всего лишь возвращает пространственно-временному континууму естественно нормальное состояние». Поглядел на смартфон. До окончания рабочего дня у Цуцуи еще целых 40 минут. Нашёл место на парковке у ближайшего торгового центра и понял, что не предусмотрел еще один момент в своих рассуждениях об удобстве автомобиля. 500 йен в час! Пять раз по сто! Демоны!» «У них что, такой же злодей и мошенник Хидеусан за тарифную сетку отвечает?» Часть этой суммы можно компенсировать покупками в том же магазине, но у меня в стольких вещах потребности нет. Можно месячный абонемент за 20 тысяч взять, что тоже разорение. И почему я раньше про это не подумал? Почему наставник из подсознания не подсказал? Так-то он не особенно автомобильный бумы и проблемы со стоянками застал, ему простительно. И мне тоже. так как обходился обычно без машины. Проблема, требующая немедленного решения. В общем-то, Акума-Кун мне не откажет, если попрошу персональное место в подземном паркинге небоскреба. Скажу, что это будет мне замечательный подарок вместо мотоцикла, и он согласится. Главное, чтобы не вместе с мотоциклом. Но не беспокоит же временного главу корпорации по такой ерунде. Тем более, что придется тем самым показать ему на свою недальновидность. Глупые сотрудники и руководство неинтересные. Попробовал начать со своего непосредственного начальника. Нейда Макота. Сибая Сан, а у Айтиа Дела ведь есть квота на парковочные места под небоскребом или вокруг него? Сибая Ашина. Больной вопрос, дружище. Не хватает на всех». «За место, которое Ивамото освободил, целая битва разыгралась. Ты к ее началу уже опоздал, извини. Эта женщина могла бы тебе помочь». «Ни и домокота». «Спасибо, но к ней обращаться страшновато, попробую по другим каналам». «Чет ты взгрустнул, братик», — заметила Тика. «Тут игровая зона в торговом центре есть. Пойдем в чонить зарубимся». «Иди». «Вручил ей 3000 йен. Сыграй во что-нибудь интересное, а я пока на работу схожу, договорюсь о том, чтобы оставлять машину внутри, а не снаружи. Время тяжелой артиллерии, я так считаю, пока что еще не пришло. Остались еще инстанции, пороги которых я не обил. Кто достоин, а кто нет, решает кадровая служба. А там работает кто?» Кроме Мияби, еще и моя добрая подруга Юкионна Асагава Юзуки. Я ей, можно сказать, многомиллиардный фонд в руки положил. И еще сам в том фонде отрабатываю. Хоть какие-то бонусы за заботу о детях мне положены? С таким настроением и постучался в приемную властной, но холодной женщины. Секретаря меня в дверях держать не стала. Доложила, пропустили. Может быть, мне тоже себе ассистентку попросить? Как публичному лицу благотворительного фонда? Пусть Цуцуи на эту должность назначит Будем постоянно вместе. Отличная же идея. Правда, все начнут болтать, что вот оно, смешение личного и рабочего. Зачем плодить неприятные слухи? Наконец-то вы соблаговолели появиться в здании, Нейда Сан. совершила попытку приморозить меня к месту Юзуки-сан. Нехорошо пользоваться добрым к вам отношением Аканэ-самы, возникшим из-за того, что вы недолго были его сэмпаем. Вы хоть представляете, как непросто оформить ваш нестандартный плавающий отпуск в нашей программе для расчета зарплаты? Вы очень сильно подвели многих людей, Нейда-сан. Асагава-сан... Пусть вы и холодны ко мне, моего жара хватит на двоих. Ляпнул я, поздновато сообразив, как двусмысленно это прозвучало. Так-то она мне и правда симпатична, но свободных мест в моем сердце не осталось. Вы клоун с несмешным юмором, Нейда-сан. Для чего вы решили потратить мое время? Асагава-сан, я ваше время не только трачу, но и экономлю. «Согласитесь, моя общественная деятельность в благотворительном фонде не вызывает нареканий, а за минувшие выходные я привлёк в него крупную сумму. Сжульничав в азартной игре, не то, чем стоит гордиться». «Пожалуй, нашу с ней устоявшуюся форму диалога за разновидность лёгкого флирта принять можно», Я от её ворчливой критики с момента своего увольнения скорее удовольствие получаю, чем раздражение. Но всё-таки привлёк, согласитесь, фонд уже стал значимым активом. Не мне это оценивать. Моя работа — персонал корпорации, а не деньги. Моей тоже скоро станет». «Моя задача как технического писателя скоро будет связана с кадровой частью корпоративной системы». «Вы что, решили мне этим угрожать?» Прозвучало совершенно серьезно, но я уже научился понимать ее юмор. «Нет, я к тому, что если в программе что-то сложно оформлять, я на прямом контакте с ее разработчиками. Проблема решаемая, но причина моего визита не в этом». «Скажите, фонду полагается свое парковочное место?» «Из-за такой мелочи вы меня отвлекли». «Да, для вашего фонда выделено целых два. Почему одно из них должно достаться вам?» «Потому что они пустуют. Если найдутся другие, более достойные кандидаты, обсудим вопрос о том, чтобы я место освободил». «И еще потому, что вы решите проблему через другие каналы, если я вам откажу». «Хорошо, продиктуйте номер вашей машины, я распоряжусь, чтобы вас внесли в списки». «Девять, девять», — коротко сказал я. «Девятихвостый лис?» «Кажется, я в очередной раз добился от строгой и холодной женщины проявления эмоций». «Подходит вашей клоунаде. Вы свободны, Ниида-сан». Имя Яби тоже как раз освободилась. Под руку с ней и пошел прочь из здания, пока кто-то не догадался бесхозных работников к какому-нибудь важному делу припрячь. Повел сразу к торговому центру, где сейчас Тикотян развлекается. Суцуи отпросилась что-то купить. Сказала, что сюрприз для меня будет. И сестрёнка свою вызвонила, чтобы та ей помогла с выбором. А меня в машине подождать попросила. Я почему-то подумал про кружевное бельё. Конечно, попросить совета у ученицы средней школы в таких вопросах немного странно. Но не у меня же. Нет, я-то как раз и посмотреть и посоветовать смогу. Но какой в этом случае выйдет сюрприз? О том, что что-то не так, я понял на подходе к машине. Внутри кто-то был. Тонировки на окнах у короля Марка нет, поэтому я даже лицо этого типа рассмотрел, сразу убедившись, что он не подходит на роль одного из квартирных воров. Очень затрапезный, худощавый, лет 25, одетый в дешёвый тренировочный костюм. Плохо выбритое лицо такое красное, что можно гипертонический криз заподозрить. «Выпустите меня! Вы не имеете права!» Приглушенно сквозь стекло прокричал проникший ко мне в машину негодяй, когда понял. «Я заявлю на вас в полицию! Вы не имеете права меня тут удерживать!» «Только стекло мне в машине не разбейте! Полицию вызываю я!» говорил я спокойно, но громко, и внутри злость потихоньку разгоралась. Пожалуйста, не надо. Я всего-то шоколадку украсть хотел. Это болезнь, я kleptoman, соврал он. Настолько примитивная ложь, что и не будь я экспертом по обману, все равно бы не купился. Вместе с машиной, да кому нужна эта старая рухлядь? Послушайте, что я вам скажу. Отвечаете на мои вопросы быстро и честно, я открываю дверь и отпускаю. Делаю вид, что ничего не было. Да-да, конечно, только выпустите, я тут задохнусь сейчас. Для чего ты собирался угнать машину? Ответишь честно, выпущу, не хочу тратить время. Ну, прокатиться я хотел, клевое ж, потом бросил бы. Врешь. — припечатал я. — Последний шанс, дальше полиция. — Старая машина на ходу ценится, там же никаких систем слежения, всяких там gps и прочей дребедени, мне за нее тысяч бы дали, куда дальше пойдет, не мое уже дело, — затараторил краснолицей. — То есть тебя никто не нанимал, и меня лично ты не знаешь? — Да откуда? «Ой, знаю! Ты тот Суматори, который побил Минамигана!» «Прости, мужик, демоны заморочили! Я не знал, что это твоя тачка! Не надо меня бить!» Вот сейчас не собрал. Я подошел и легко открыл водительскую дверь, выпуская сидельца. Хорошо, что тот не обмочился в салоне, а то пришлось бы химчистку на мойке заказывать. Рванул к выходу из гаража с такой скоростью, что не факт, что вдавив педаль в пол догоню. Ему бы с такими данными в легкоатлеты пойти, а не в преступники. «Спасибо тебе, Марк-сан», — погладил я руль. «В кармане пиджака у меня почти всегда есть батончик». Открыл бардачок, чтобы добавить подношение. «Пусто. Этот негодяй украл-таки королевский шоколад, хотя и не за ним лез».